Размывание. Нужно поговорить о размывании долей в компании. Если компания делает сплит, то размывания никакого нет. У всех акционеров количество увеличивается одинаково. Доля каждого акционера остается прежней. А размывание происходит, когда компания изменяет количество акций несимметрично, то есть не для всех. Типичный пример это, конечно, опционы всяким мудакам и топ-менеджерам. Вот компания наняла, например, Якунина, и обещала ему незаметно оплатить золотой стул. Без стула он работать не хочет, и вот чтобы его дико замотивировать, ему дают помимо зарплаты еще и акции компании. И еще наливают. Так вот, если ему акции дают, а остальным нет, выходит, что доля всех остальных пропорционально немного уменьшается. Ведь общее количество акций растет. Было? 1000 акций у всех. И у вас, например, 10%, 100 штук а Якунину дали 100 акций премии. Всего их стало 1100, а у вас уже не 10%, а 100 разделить на 1100 – 9,09%. Настоящее блядство! Когда компания привлекает новое финансирование, она тоже выпускает акции, и доли основателей обычно размываются. Хотя тут обычно им горевать не о чем, ведь общая цена компании растет на величину инвестиций или даже больше, то есть, хоть их доля и падает, но ее стоимость растет. Вот мы ненароком и подобрались к выпуску.